Надежды и опасения. Конечно, смешно рассчитывать на истинное омоложение, если старение запрограммировано в генах. Реальные возможности степени омоложения для каждого возраста определяются из соотношения факторов старения – сколько от биологической программы, сколько от химических помех и сколько от ослабления, связанного с уменьшением потребностей и социальных мотивов активности. Соотношение этих компонентов неизвестно. Эксперимент может прямо повлиять только на третий пункт, добавив к потребностям волю и идею тренировки. Так или иначе нужно попытаться разорвать порочный круг. Следовательно, нет надежды, что я помолодею и проживу лишних 15-20 лет. Трудно сказать, о с у щ е с т в я т с я ли мои надежды на 10 лет, основанные на представлении об идеальной кривой старения. Уверен почти, что эффект должен быть, если не во многих лишних годах жизни, то уж точно в ее качестве. Никаких специфических опасностей, связанных с выполнением режима, я не ожидаю. Сроки самых ближайших осложнений от перегрузок уже прошли в первые месяцы. Меня спасли достаточная исходная тренированность и осторожность при увеличении нагрузок. Конечно, с одной стороны у меня... Дефектное сердце со стимулятором и даже есть небольшая стенокардия и сужение аортального клапана. Сердце может подвести в любой момент и лопнет вся затея, но с другой стороны, нагрузки тренируют сердечную мышцу и коронарные сосуды. Важно соблюсти меру и иметь строгий контроль». Что касается рекомендаций для возможных последователей на Ниве омоложения, то пока от них воздержусь. Дело темное, изобретателей было много, но никто пока не получил надежных результатов. Похоже, что долгожители появляются стихийно, даже важность наследственного фактора оспаривается. К слову, все мои предки умирали между п ю д е с т ь ю и шестьюдесятью годами. Диета, физкультура, закаливание, дыхание уже многократно рекомендованы для долгой и здоровой жизни, но их реальное влияние на продление жизни никем не доказано статистически. Возьмем для примера йогов. Кажется, уж как они владеют своим телом и волей, а что-то не слышно, чтобы среди них... Было много долгожителей. Спортсмены и рабочие, занимавшиеся тяжелым трудом, часто болеют и умирают раньше других смертных. Антисклеротические диеты уменьшают вероятность инфарктов и инсультов. И этим достоверно удлиняют жизнь, но в среднем лишь на 3-4 года. Маржи и специалисты по аутотренингу даже не сделали заявки на долгожительство. Получается, что биологические программы старения важнее всех факторов режима. Почему? Либо не удавалось создать систему преодоления старости, либо психика не обеспечивала ее выполнение. А возможно и самое простое. Неосуществимый не только ход назад, но даже остановка или замедление. Впрочем, нет. Опыты на животных по замедлению старения доказательны. Я уже упоминал... О 30-40% удлинении жизни крыс, если их сильно недокармливать с рождения. Ограничения в старшем возрасте гораздо менее эффективны. Значит, тормозить старость можно. Для себя же я знаю, никогда нельзя забывать о фокусах психики. Можно задурить голову не только пациенту, но и самому себе. От самовнушения у л у ч ш и т с я самочувствие даже объективные показатели. Наука в таких случаях говорит, нужны отдаленные результаты, то есть недели, месяцы и годы наблюдений и исследований. У меня отсчет времени начался с марта 1994 года, когда уже была запущена вся методика. Поживем, посмотрим, поэтому и называется «Эксперимент» без срока. Ближайшие результаты. Итак, с начала эксперимента, на тот момент, когда заканчивалась работа над этой книгой, прошло два с половиной года. Немного в сравнении со старостью, но уже можно говорить о предварительных результатах. Эйфория от идей, влияющей на самочувствие через психику, не продолжается столь долго. За все это время я лишь два дня из-за гриппа не делал гимнастику и раз десять из-за сильного мороза не выходил бегать. Но дистанцию бега часто уменьшал вдвое. И это повлияло на тренированность. Понадобилось полгода весна и лето 1996 года, чтобы вернуться к пятикилометровой пробежке. И то ценой ухудшения дыхания. Зато количество упражнений с гантелями довел до 3500, при общем их числе 4500 за те же два часа. К сожалению, много раз были растяжения и боли в мышцах, и сейчас, дописывая этот раздел книги, из-за мышечных болей не могу подтягиваться на перекладине. Могу на собственном опыте утверждать, омоложение возможно, конечно, это не обратное откручивание программы, а всего лишь тренировка, но не только мышц, но и регуляторов. Она позволяет разорвать порочные обратные связи или хотя бы затормозить старение. Перечислю предварительные результаты двухгодичных занятий. Первое. Болезни отсутствовали, если не считать гриппа, в январе 9 6 -го года. Признаки стенокардии, появившиеся в последний год, исчезли. Было всего несколько легких приступов б о л и й Остановленных задержкой дыхания. Конечно, это не исключает возвращение болезни сердца. Стимулятор и стеноз сидят во мне, как бомбы. Даже моя давнишняя мина, позвоночник, вел себя хорошо. В общем, я чувствую себя совсем здоровым, за исключением небольших признаков старости. И уменьшение смысла жизни. Второе. Состояние органов. А. Сердце регулировалось стимулятором. Частота пульса от 70 до 130 ударов в минуту. Очень благодарен фирме «Интермедикс» за чудесный аппарат, без которого эксперимент не состоялся бы. Изредка прорывались экстрасистолы. Состояние сердца контролировалось ЭКГ. УЗИ рентгеном один раз в полгода. Каждый раз во время таких обследований я испытывал страх, поскольку размеры сердца немного увеличились. В ходе интенсивных упражнений появляется физиологическая дышка, тогда я делаю паузу до успокоения дыхания. Б. Артериальное давление 120 на 70. После... После упражнения повышается до 140-150, нормализуется через 1-2 минуты отдыха, имеет тенденцию к снижению до 110 на 60. В. Все крупные артерии проверены, сужений нет, особенно важны артерии шеи, питающие мозг, не зря я 40 лет кручу головой. Больше всего боюсь склероза. Пока его, кажется, нет. Анализы крови на холестерин всегда были хорошие. И вообще все анализы нормальные. Г. Объем легких, как у ш е е с т и д т и л е т н е г о мужчины. Желудок, кишечник и печень действуют безотказно. Были опасения по поводу предстательной железы, уязвимый орган у мужчин. Но и с ней, кажется, обходится. Третье. Аппетит всегда был хороший, даже приходилось немного сдерживаться. Теперь, когда расход энергии возрос, могу об этом не беспокоиться. Но контроль за весом сохраняю, он остается неизменным. Жировая прокладка совсем ничтожная, поскольку мышцы все-таки прибавились, хотя и незаметно. «Вот он, возраст». Столько труда, а мышцы не растут. Культурист ы из меня не получится. Четвертое. Психический тонус повысился, но снижение памяти на ближайшие события имеет место. Пока терпимо. То же и с ухудшением слуха на дно у х о Пятое. Главный сдвиг пришло ощущение физической крепости. Хожу и бегаю так же, как десять лет назад. когда вшили первый стимулятор. Но все-таки хуже, чем до блокады сердца. Шестое. Не все, однако, выглядит блестяще. Именно в двигательной сфере остались трудности, ощущения скованности и инерционности при переходе от покоя к движению, небольшие нарушения координации, н е т в е р д а я поход к а особенно в темноте и по лестницам. Однако есть несомненный прогресс. В самом начале эксперимента вообще не мог стоять на одной ноге, тем более прыгать. С закрытыми глазами и сейчас выдерживают только 10 секунд. Это значит, что координирующие равновесие и память отделы нервной системы стареют по автономной программе, и экспериментам это не остановить, дай бог. замедлить. Печально. Если б не эти нарушения, то вообще не чувствовал бы старости, как было в 65 лет. Совсем этого не ежить, но на улучшение еще надеюсь. Психологические проблемы. Для меня они обострились, когда опасность о т р е х л е н и я отодвинулась, стали одолевать сомнения. Подумай, о м о с о в А есть ли смысл выламываться по три часа? Слово «смысл» имеет два значения – смысл как содержание и смысл как цель действий, удовлетворяющее чувство. Меня интересует второе – оценить эксперимент по чувствам и разуму. Решение, как действовать, во-первых, зависит от общества. Чем? Оно отвечает, не обманет ли и сколько времени ждать, во-вторых, от субъекта его потребности, притязания, его оценки своих сил и возможностей и готовности идти на риск.